на улице меня к себе. Я люблю этот город как женщину. X. На улицах люди каждый идёт один. Я закрываю дверь. Я иду вниз. Я знаю, что здесь пройдёт моя жизнь, жизнь в стеклах витрин. Я растворяюсь в стёклах Вот я иду и рядом со мной иду Я смотрел на них, мне кажется, это дом мод Похоже, что прошлой ночью был звездопад Но звезды, как камни, упали Мои сигареты летят в темноту Ты сегодня будешь королевой огня Я знаю, что здесь пойдет моя жизнь